«Вот это я понимаю демонстрация силы», — сказал при встрече подполковник Дюбари. «И что следует заметить, мой верный атомный ас, это была спонтанно спланированная операция. Так сказать, экспромт. И тем не менее, Докини сделал, наверное, в этой планете дыру, до производства кои у нас бы не хватило всего наличного запаса за многие годы. Разве не так? Представьте, что было бы при планировании подобной акции заблаговременно. В этой звездной системе что, мало метеоритов? Да, черт возьми. Этот милитарист был прав на все сто.